Глава 25. Дарси. Орион промчался мимо, как в тумане, используя свою вампирскую скорость, чтобы обогнать меня. А моё сердце разорвалось, когда он бросился в здание лунного досуга впереди. И я вложила всю свою последнюю унцию энергии в погоню за ним. Издевательские возгласы и жесткий смех раздавались изнутри. И в глубине души я знала, что моя сестра попала в серьезную беду. Я ворвалась в дверь и свернула в темные коридоры, прежде чем практически упала с ног, когда добралась до бассейна. Толпа студентов стояла в дальнем конце, который превратился в лед. Орион нырнул с края, выпустив поток воды из своих рук, который растопил лед, прежде чем он ударился об него. Он исчез под поверхностью, и моё горло сжалось от смятения и ужаса. Огромная трещина разорвала середину льда, и Орион вырвался из-под неё. Его рука обхватывала Тори. Она выглядела без сознания? Или это было нечто большее? Мир замедлился, и страх зародился в моей груди. Нет, она не умерла. Она не может быть мертва. Мой разум, наконец, снова включился, и я подбежала к краю бассейна, потянувшись к Тори, когда Орион поднес ее ближе. Я поймала ее за руку, когда он опустил ее на плитку у края, и наступила тишина. Такая тишина, которая предшествует объявлению времени смерти. «Тори!» — всхлипнула я, сжимая ее ледяную руку. Каждая частичка меня дрожала, когда я трясла ее. Орион опустился на колени рядом с ней. С него капала влага, когда он прижал руку к ее лбу. Он закрыл глаза, и из-под его ладони засиял темно красный свет. Я судорожно вздохнула. Комната вокруг меня померкла. Все, что имело значение, — это моя сестра и магия, перетекающая из тела Ориона в ее. Глаза Тори распахнулись, и она яростно закашлялась, выплевывая воду, когда Орион отскочил в сторону как раз вовремя, чтобы пропустить ее. Я упала, на нее крепко обняв, и Орион поднялся на ноги, прежде чем я успела поблагодарить его. Я заметила наследников, идущих по краю бассейна, направляясь прямиком к выходу. «Ненависть разрывала мои внутренности, когда я смотрела на них, дрожа с головы до ног и держась за своего близнеца!» «Если хоть один в этой комнате сдвинется еще на дюйм, вам грозит немедленное исключение!» Взревел Орион, и вся стеклянная крыша задрожала от его свирепого тона. Наследники остановились и замолчали. Дариус провел рукой по задней части шеи, впервые выглядев раздраженным, Сэт тёрся о них всех, как будто пытаясь успокоить, и вид моих волос, торчащих из его кармана, заставил меня захотеть закричать. «Лицом к грёбаной стене!» скомандовал Орион таким тоном, что мои плечи напряглись. Затуманенными глазами я наблюдала, как наследники выстроились в очередь напротив Ориона. Я никогда не видела его таким злым. И мне хотелось, чтобы он выплеснул на них всю свою ярость за то, что они сделали. Остальная часть толпы сгруппировалась ближе друг к другу на другой стороне бассейна, выглядя встревоженной. Я убрала влажные пряди волос с лица Тори, и она моргнула, глядя на меня в тумане. «С тобой все в порядке?» Я задохнулась. Она слабо кивнула, и я упала вперед, чтобы снова обнять ее. Облегчение запело песню в моем сердце. Она подвинулась, чтобы сесть рядом со мной, и ее темные глаза скользнули по моим волосам. Ее верхняя губа приподнялась, когда она прижала колени к груди и положила голову мне на плечо. «Прости, Дарси», — сказала она хриплым голосом, и я обняла ее, качая головой в знак отказа от ее извинений. «Тебе не за что извиняться», — прошептала я, и мой взгляд упал на четверых наследников которых я ненавидела сильнее, чем кого-либо или что-либо в своей жизни. Орион уставился им в затылок. Они выглядели так, словно их выстроили в очередь для расстрела. И я наполовину желала, чтобы оно так и было. Толпа последователей-наследников начала перешептываться между собой. И некоторые сделали смелую попытку выйти. «Никто не покинет это помещение, пока я не услышу, что произошло». Прорычал им Орион, и заблудившиеся студенты отступили в свои ряды. Орион подкрался к наследникам, схватил Сата за волосы в кулак и с громким треском ударил его головой о стену. «У тебя есть что сказать о том, что случилось с близнецами Вега этим вечером?» Он зарычал, когда Сет зашипел от боли сквозь зубы. «Нет, сэр». Тихо сказал Сет, и я стиснула зубы, метая в него кинжалы глазами. Орион шагнул к Максу рядом с ним, прижимая его лицо к стене. «Как насчёт тебя, Ригель?» «Нет, сэр», — пробормотал Макс. Орион подошел к Калибу, наклонился, чтобы заговорить ему на ухо. «Ты что, трахался со своим источником, Калиб? Ты знаешь, что это противоречит Кодексу?» «И я, возможно, просто буду в настроении вырвать тебе клыки за это!» Широкие плечи Калиба напряглись в гневе. «Я осведомлён о Кодексе, сэр. Я ничего ей не сделал. Чушь собачья!» Огрызнулся Орион, когда я уставилась на одного из монстров, который пытался убить мою сестру. Орион подошел к Дариусу, положив руку ему на плечо. Дариус пожал плечами но Орион крепко обнял его, притягивая ближе. «Ты тоже собираешься лгать мне в лицо, Дариус?» Дариус высвободился из его объятий. «Я не могу лгать вам в лицо, когда стою лицом к стене, не так ли, сэр?» И вот он был насмешливым и холодным, а поза такой жесткой, как будто его позвоночник был сделан из чистого железа. Орион развернул его, отпуская в тот же миг. Он был с ним не так груб, как с остальными и я наполовину удивлялась, почему. «Дариус был таким же плохим, как и все остальные, и у меня кровь застыла в жилах, когда я посмотрела на его невыразительное лицо». «Последний шанс», — тихо сказал Орион только для него. «Объясни». Глаза Дариуса скользнули с его лица на торе, его челюсть задрожала, прежде чем он снова посмотрел на профессора. «Мы хотим, чтобы они убрались». Мы просто пытаемся вытащить их. Вы же знаете, под каким давлением мы находимся. Макс узнал об их страхах и... Что ж, мы воплотили их в жизнь. Он пожал плечами, и моя грудь сжалась сама по себе. Могли ли они быть еще более жестокими? Мы даже не хотели их трона. Они все еще были готовы попытаться сломить нас, чтобы мы ушли. Орион покачал головой. На его лице отразилось разочарование. «Я думал, что из всех наследников ты лучше своих родителей». Лицо Дариуса исказилось, когда Орион повернулся к нему спиной, что, как я поняла, было одним из самых больших оскорблений, которые он мог предложить как Фейри. «Все присутствующие в этой комнате, кроме девочек Вега, теперь находятся на отработке со мной в течение недели». «Капелла, Альтаир, Ригель и Акрукс, у вас будет две недели, и вы получите предупреждение. Еще один подобный трюк, и мне все равно, являетесь ли вы сыновьями самих звезд. Вы будете изгнаны из Академии. Знаешь что, Орион? Пошел ты!» Прорычал Дариус, проскакивая мимо него и направляясь прямо к двери. Орион пристально посмотрел ему вслед» но не сделал ни малейшего движения, чтобы остановить его. «Отработка?» — захрипела Тори. «Это все? Орион не ответил, и ярость наполнила меня. «Как можно позволить этому сойти им с рук?» — потребовала я. Я заметила, что Маргарет и некоторые из ее мерзких друзей указывали на мои волосы и хихикали себе под нос. Моя кожа вспыхнула, и я повернулась к Тори, желая, чтобы мы могли просто исчезнуть. Орион присел перед нами на корточки и потянулся к руке Тори. «Тебе нужно больше исцеления». «Не здесь!» – прошипела она, и ее глаза метнулись к наблюдающей толпе. «Я просто хочу уйти!» Он проигнорировал ее, прижав руку к ее плечу, и это странное красное свечение снова появилось под его ладонью. «Я никогда не чувствовала себя такой подавленной!» как будто ветер прорвал дыры в парусах моей жизни и разорвал их в клочья. Но я их починю, и я снова восстану, только не сегодня».